ферма процветала, и каждый вечер Эсси Тригауан выставляла за порог задней двери фарфоровое блюдца с молоком. И восемь месяцев спустя Джон Ричардсон постучался тихонько в дверь чердачной каморки Эсси и попросил ее об услуге, которую оказывает мужчине женщина. А Эсси сказала ему, как потрясена и обижена она, несчастная вдова и ссыльная служанка, немногим лучше рабыни, тем, что ей предлагает торговать собой человек, которому она питала такое уважение. И ведь заложенная служанка не может выйти замуж, поэтому она даже понятней в силах, как он мог даже подумать так на ссыльную девушку. И ее ореховые глаза наполнились слезами. И потому той ночью Джон Ричардсон оказался вдруг на полу на коленях посреди коридора, И предложил Эсси Тригаун конец ее услужения и свою руку в браке. И все же, пусть и приняла его предложение, она отказалась разделить с ним постель, пока все не будет по закону, после чего переехала из каморки на чердаке в господскую спальню в передней части дома. И если некоторые из друзей фермера Ричардсона и их жены стали отворачиваться от него, встречая в городе, то много больше было тех, кто держался мнения что новая мистерис Ричардсон чертовски красивая женщина, и что Джонни Ричардсон отхватил лакомый кусочек. Не прошло и года, как Эсси разродилась еще одним ребенком, еще одним мальчиком, но таким же светленьким, как его отец и сводная сестра, и назвала его в честь отца Джоном. По воскресеньям трое детей ходили в местную церковь слушать заезжих проповедников и в местную школу учиться грамоте и арифметике вместе с детьми других мелких фермеров. А Эсси уж позаботилась о том, чтобы они узнали важную тайну, кто такие Пикси. Рыжеволосые и курносые мужчины в зеленой одежде и с глазами зелеными, как река. Косоглазые шутники, которые, если захотят, поведут вас и закружат, заморочат и с пути собьют, если в кармане у вас не будет соли или краюхи хлеба. И когда дети уходили в школу, у каждого в одном кармане была щепотка соли и корочка хлеба в другом. Древние символы земли и жизни, талисманы которые позаботятся о том, чтобы дети благополучно вернулись домой, как они всегда и возвращались. Дети росли среди зеленых вергинских холмов, выросли высокие и сильные, хотя Энтони, ее первенец, всегда был более слабым и бледным и подверженным болезням их Андре. Ричардсоны были счастливы, и Эсси, как могла, любила своего мужа, Они были женаты десять лет, когда Джона Ричардсона одолела такая боль в зубе, что однажды он упал с лошади. Его отвезли в ближайший городок, где зуб вырвали. Но было уже слишком поздно, и заражение крови унесло его с тонущего и почерневшего лицом в могилу, и его похоронили под его любимой Ивой. На плечи вдовы Ричардсон легли заботы о ферме до тех пор, пока не подрастут дети Ричардсона. Она управлялась с закладными слугами и рабами, год за годом собирала урожай табака и на солнцеворот поливала сидром корни яблонь, а перед уборкой урожая оставляла в поле свежеиспеченный каравай и всегда ставила у задней двери блюдечко с молоком. Ферма процветала, И вдова Ричардсон приобрела репутацию женщины, с которой нелегко сторговаться, но чьи урожаи всегда хороши и которая никогда не выдает низкопробный лист за лучшие сорта. И так счастливо прошли еще десять лет, но за ними наступил дурной для Эсси год. Энтони, ее сын, зарубил своего сводного брата Джонни в бурной ссоре из-за того, как распорядиться будущим фермы и рукой их сестры филиды Одни говорили, что он не собирался убивать своего брата, что это был случайный удар, и клинок вошел слишком глубоко, а другие твердили иное. Энтони бежал, оставив Эсси хоронить младшего сына подле его отца. Теперь одни болтали, что Энтони бежал в Бостон, А иные поговаривали, дескать, он подался на юг, во Флориду, а его мать считала, что он сел на корабль в Англию, чтобы завербоваться в армию Георга и сражаться с мятежными шотландцами. Но без обоих сыновей ферма опустела, стала сумрачной и печальной. филида чахла и бледнела, словно сердце у нее было разбито, и что бы ни сказала и ни сделала мачеха, Ничто не могло вернуть улыбку на ее уста.